Я медленно выдохнула, и меня охватила дрожь. Горло болело после крика. Поначалу поиск шёл медленно, но когда я переложила часть нагрузки на пассажира, дело пошло быстрее. Я нашла скрывающихся экипаж, бродяг, дезертиров, которые в час ножды решили сбежать. Было на удивление много паролядей без костюмов и два умеющих пользоваться силами. По крайней мере, так я поняла после изучения их способностей. Они либо очень редко пользовались своими силами, Олебо вообще их не сдали. Более кей потошедший отдел, не старики, а те, кто сошёл со сцены из-за ранений или по другим причинам, и их силы были более развитые, но уже не в лучшей форме. Я добралась до самых отшевших и тех, кого поколечили их собственные силы. Таких было совсем немного, с учётом всех обстоятельств. Среди них в свежепостроенном крыле приюта для инвалидов без суперспособностей была слава. В ней всяких сомнений, результат стороне её семьи. Я обнаружило члена в бойне номер 9, созданных анпутацией колонны, сбежавшие, брошенные, рыскующие по тёмным углам или просто скрывающиеся. Манекен Дведева составляет ещё друг другу компанию гибрид ночной ведьмы и нюкты, гибрид краулера и выводка. Собрав почти всех, я обратился к другим вселённым. Нашли скипы на земле Алеф, пусть и слабенькие по нашим стандартам. Ещё солнышко генезис аполистик. Первые двое в гражданской одежде отошедшие от дел, последний в роскошном пентхаусе в полном снаряжении. Порта лат крылись, я захватил их всех, кроме Оливера. На других землях было совсем немного кейпов. Без сомнения, когда открывали двери, случались и проникновения в целые мир населённые не более чем 10 кейпами, каждые половины из которых были случаями 53. Чудовища. Я немного покачала головой и моргнула. Я обнаружил другую землю, где группа кейпов Все они невероятно красивые занимали ключевые посты в структуре власти. Во всём мире весели одинаковые флаги, на каждом эмблема перчатки, такая же была и на костюме одной конкретной женщины этого мира. Её одеяние было синим с белым меховым воротником и тяжёлым плащом, которому позавидовала бы Александрия. Я попыталась взять под контроль всех, но женщина в синем сопротивлялась. Она заговорила, и я потеряла контроль над всеми в зоне действия её силы. Там было всего-то 20 кипов. Мелочь, но я не собиралась останавливаться. Чтобы я пошла на компромисс, нужно что-то посерьёзней. Я создала портал и захватила канарейку, которая спасала раненых, перелетая с места на место в своём костюме драконоборца. Дело у неё было по горло. Она уложила раненого и вошла в портал. Затем она начала петь. Я её управляла, и в каком-то смысле это была моя песня. Гласные перекатывались в быстром темпе, с бешеной чистотой, после них взмывали высокие ноты. Это был не английский, но и не моя невнятная речь. Я ощущала, как песня каждой нотой и каждым звуком выражает силу канарейки. Я привела её достаточно близко, чтобы она попала под действие усилителей способностей Нбан. Это достаточно хорошо понимало её силу, чтобы самой избежать эффекта. И я снова попробовала захватить кейп того мира, которым правила женщина в синем костюме. Порталы направили звук песни канарейки в их зал для совещаний. Эти же порталы позволили мне снова попробовать захватить над ними контроль. Нападение с двух направлений. Женщина не обладала иммунитетом, лишь повышенной стойкостью. Я ощутила, как крепнет мой контроль над ней, я поняла её силу, пусть даже не знала ничего о самой женщине. Личная сила козыря, позволяющая ей настраивать способности и защиту примерно так же, как это делал сын. Мощный телекинез с большим радиусом, сила принуждения, напоминающая способности канарейки, но основанная не на голосе, а на физическом присутствии. И я в добавок к способности накапливать энергию на некоторое время становиться ещё сильнее. Откуда она такая взялась? Ни одна из её сил не была потрясающе хороша против сына, но всё же она была цанна. Остальные же, они тоже не были слабыми, никого по-настоящему выдающегося на первый взгляд, но и далеко не слабые. Спящий. Я видел, как он сидит на шезлонге на балконе и читает книгу вслух. Не стоит того, чтобы с ним связываться, я не стал его трогать. Одного за другим я перенесла на поле боя всех, кого собрала. Заключённых, фанатиков, психов, дезертиров, монстров и инвалидов. Собранные в группу, они заняли места между другими основными группами. Спереди, рядом, выше и ниже. Песня канарейки лилась через портал, медленнее, чем раньше, напоминая движения ветра и волн, а не борьбу с ними. Открывалось всё больше дверей, и появлялись всё новые, собранные мною кейпы. Учитель направлялся внутрь базы котла, и я не могла бы спать, Проходя мимо героев у входа с таким видом, словно он был здесь своим. Он говорил с основными членами протектората и гильдии по телефону, замаскированному под стандартный телефон СКП. Контесса же только просыпалась. Меня трясло и не только от волнения. Я хотела сесть, но знала, что, скорее всего, уже не смогу встать. Мои якоря, манти из порталов, сплетница, Рэйчел, чертёнок, мрак. Мой старый дом снова ускользнул от меня. Это обстоятельство оставило чувство пустоты в животе. Я поискала замену. Если не дом, то работа отца? Нет, что-нибудь другое, что-то про семью. Старинный дом на холме, окружённый кустами роз. Бабушка. Это не моя бабушка, свою её едва знала. Я покачала головой. Дом на холме был всего лишь воспоминанием о том, что я когда-то читала. Мне стало не по себе. Кажущаяся реальность этого места, чувство ностальгии. Если я уйду немного дальше, смогу ли я держаться за этот ложный образ, чтобы сохранить в целости свою идентичность? Я все еще витала в мыслях, когда поняла, что вступила на поле боя. Этого я не планировала. Это даже показалось мне плохой идеей. Мисс Ополчение повернуло голову и посмотрело на меня. Рядом с ней стоял порыв. Учитель продолжил говорить, и они реагировали. Он предупреждал их о новой угрозе. Я видела людей в толпе, членов протектората... Голов подразделений стражей они напряглись. Ветер донес голос. Я узнала его по особому звучанию, хотя и не распознала слов. Зелёная госпожа приветствовала моё возвращение. Словно пение, она была в некотором роде довольна. Она сидела на вершине горы, окружённая тремя призраками кеипов. Моя небольшая армия превратилась в грозную силу. 3000 кеипов. Вокруг меня было целых 30 слоёв порталов. Учитель сказал что-то, и я ответила ему вpletница. Я видела её, и она была расстроена. Так много голосов, так много вещей, за которыми нужно было следить. Я на мгновение ощутил растерянность. По меркам паралютий у меня была огромная армия, и, вероятно, могла убить здесь всех. Я замерла. Почему я об этом подумала? Я вовсе не хотела никого убивать. Зелёная госпожа продолжала своё пение. Это была она? Нет. Я была совершенно уверена, что не она. Со мной было множество умников, которые предупредили бы меня. Я покачала головой. У меня была огромная армия. Я обрела могущество, я могла приступить к следующему большому шагу, но я не была уверена, как это сделать. Славная игра в шахматы. Каждый возможный ход настолько серьёзен и влечёт столько последствий, что совершить их можно только по очереди. Что сделать сначала? Что не откроет меня для контратаки? Было бы лучше, если бы меня здесь не было. Я повернулась, чтобы уйти, чтобы вернуться через портал. В то же мгновение наружу вышла сплетница. Она оглядела мою армию, затем повернулась и посмотрела прямо на меня. Её глаза расширились, она выглядела немножечко офигевшей. Я не я не могу. Мысли путались. Сплетня я цеплялась за каждый образ и объект, который я установила перед мысленным взором, за привязи, которые должны были удержать меня. Слишком быстро, слишком быстро. У меня заканчивается время. Нужно двигаться, нужно действовать. Так было проще, когда я оставалась самой гуще. Зелёная госпожа представляла реальную опасность, она станет первой. Дело было в том, что мне не понравился вид этих её призраков. Какая-то женщина по-настоящему безумного вида в костюме, который больше открывал, чем скрывал, она была искажена, скручена силой зелёной госпожи. Костюм и тело слились воедино, что сделало её вид ещё более вульгарным. Я не узнала её, но она выглядела безумной. Ещё был парень, даже без доспехов, а броня здоровая, как регбист в полной защите. Из его доспеха торчали равномерно расположенные шипы, а глаза закрывал шлем. Он сидел у ног зелёной госпожи, но был настолько высок, что её глаза лишь едва виднелись над его макушкой. Ещё там была женщина, настолько тощая, что её почти что не было видно. Её худоба была, наверняка, сильно превеличенной силой зелёной госпожи, когда последняя говорила со мной. То сообщение доставляло эта женщина Двигались именно её губы. Значит, кто-то вроде крик. Я приготовилась действовать, и тут же у дюжины моих кипов сработало чувство опасности. Призрак про неё уже что-то заметил, он шевельнулся, встал на ноги и заговорил. Зелёная госпожа произнесла одно слово, и слово это было жёстким. Здоровяк, провидец, причём явно с уклоном в защиту. Она ожидала нападения. Тоща женщина шевельнулась, и в мою сторону понеслися вертикальный столб ветра раза в 2 выше меня и полуметровой ширины. Скорее торанчем вихрь, он не отступно двигался ко мне. Я шагнула в портал, но колонна воздуха последовала за мной. Она ударила меня словно грузовик, и ей двое не отпустило рукой иснавидившего. Задыхаясь, я полетела на землю. В каком-то смысле больше всего помогла моя неспособность управлять своим телом. Я не напряглась в момент удара, поскольку это в рефлекса просто не было. Быть расслабленной в таком момент лучше, чем напрячься и получить травму. Зелёная госпожа предвидела нападение. Она должна была знать, чем я занималась, как именно действовала, если я использую свою силу, что сделает та волигарная женщина с ярко накрашенными губами и с кривой их мылкой, обнажающей жуткие белые зубы. Ко мне понеслась ещё одна колонна из ветра. Моя армия возводила барьеры, силовые поля, заграждения изо льда и огненные стены. Колонна прошла между ними, словно их там и не было. Я закрыла перед собой портал до того, как оно сумело проскользнуть. Я наблюдала, как снаряд изменяет курс, направляясь к ближайшему члену моей армии. Возможно, я могла здесь что-то сделать, но мне показалось, что колонна всё равно доберётся до меня. Вместо этого я сдвинула ладонь, схватив молодого человека за запястье и приказав ему схватить моё. Так надёжнее, чем держаться за руки. Воздушный снаряд сжался, прошёл сквозь 30-сантиметровый портал. Его ударил в меня. Он стал меньше, так что удар получился слабее, но больно было всё равно. Зелёная госпожа заговорила, голос был властным, окрашенным в её характерным отзвуком, скорее негодованием, чем ярость, но нотка злости всё равно присутствовала. Остальные на поле боя отреагировали, и совсем не для того, чтобы объединиться против зелёной госпожи. Сплетница пробормотала что-то под нос. Это было это было моё имя. Зелёная госпожа отменила свою ветряную ведьму и призвала другого духа. Я попыталась воспользоваться отвлечением, выбрав для нападения кейпа сильной способностью, действующей на расстоянии, гравитационный импульс, пуля, способная сплющивать предметы в зоне попадания. Человек в броне шевельнулся, и вулигарная женщина отреагировала, создав круг бурлящего воздуха, пуля ударила в барьер, и, стрелявшись, коллапсировал, кровь обдала окружающих. «Значит, попробуем что-нибудь непрямое». Я открыла портал на некотором расстоянии и использовала песнику на рейке. Она осталась на месте, я ощутила, как боль охватила к она рейку, услышала, как она проглатывает слова, она сложилась пополам и закашлялась кровью. Отражитель сил, провидец, а теперь и Эйдалон. Если я использую портал, что со мной случится? Ударит ли отдача по мне или по привратнику? Или по нам обоим? Когда я поднялась на ноги, то не ощутила, что стою достаточно устойчиво. У меня была целая армия. Но я потеряю её в одно мгновение, если просто нападу на неё. Мне нужно ударить её чем-то, что нарушает правила, не рапирой. Я не хотел рисковать, но нечто. Я захватил Александрию, точнее, притворщика. Управляет человеком, который управляет манипулятивной кучкой Александрии. Я захватил легионду, который участвовал в бою двух иностранных кипов и мурднак. Именно они активно сражались, предоставляя нам время на передышку. Сейчас я перемещала их Точно так же, как с насекомыми, я направила выстрел. Он купился и выстрелил, я убрала всех с дороги. Питомцы зелёной госпожи сообщили о надвигающейся опасности, и защита была возведена вовремя. Над сыном поднялся Дэм, сообщая, что тот получил полную силу отражённого эффекта. Дэм поднимался над зелёной госпожой, она тяжело дышала, призраков потрепала, но они были целы. Я приказала ей выпрямиться, затем убрала призраков, заменила их, Я использовал отвлечение, чтобы возвести портал прямо за ней. Я открыла портал, прошла в него и снова оказалась на земле Гимель. Месаполчинин навел на меня снайперскую винтовку. Я взяла её под контроль прежде, чем оно сумело выстрелить. Затем группу за группой я пленила все обороняющиеся силы. Некоторые сопротивлялись, некоторые предвидели нападение, но всё было предрешено. У меня было достаточно солдат, достаточно инструментов, чтобы никто не мог встать у меня на пути. Я создавала порталы пока для них не осталось свободного места, и тогда я уменьшила их и реорганизовала. Как только находила свободный пятачок, я обращалась к другим мирам в поисках насекомых. Эти насекомые клубились вокруг моих пленных, теснились вокруг их ног или позади, чтобы не заслонить обзор. Я обладала составным зрением, пять тысяч пар глаз, и их становилось больше с каждой новой секундой. Я дышала пятью тысячами ртов, меня мотало по бурному морю. Я посмотрела на сплетницу, Панацея стояла рядом. Сплетница покачала головой и заслонила с собой панацею. Я потянулась, рука задрожала и безвольно повисла. Как опора, как якоря нам не гораздо нужнее, чем её сила. Якоря. Могила матери. Она же была в Броктон-Бэй, так? Броктон-Бэй. Чтобы найти его ушла целая минута. Я постоянно отвлекалась, пока уводила кейпов из-под ударов сына. Я проводила их через порталы, затем обратно, И нужно было аккуратней, чтобы его силы не коснулись порталов. Я не смогла найти могилу, времени нет. Что ещё? Мантия силы, конечно, есть. Сплетница. И я потянулась, попыталась найти остальных и не смогла. Этого хватит, должно хватить. Вот и всё. Наконец-то все работают сообща.